«Самый лучший кролик». «Сегодня в школе было классно!» «Мы почти всю неделю хорошо себя вели, и учительница принесла пластилин. Каждому дала по чуть-чуть и показала, как лепить кролика с большими ушами». «Мой кролик оказался лучшим в классе». «Сама учительница так сказала». Аньян был недоволен. Он сказал, что это нечестно, что его кролик ничуть не хуже. А я подглядывала, как он лепил. «Только это неправда уж, поверьте». С всегда так. Раз он первый в классе и любимчик учительницы, то не любит, когда хвалит кого-то другого, а не его. И пока ань плакал, учительница наказала ребят, потому что они не лепили кроликов, а кидали с пластилином. Альцес не кидался, и кролика тоже не стал лепить. Он пожевал кусочек пластилина, но ему не понравилось. И учительница сказала, что это последний раз, когда она решила нас порадовать. В общем, урок вышел классным. Я шел домой страшно довольный, а кролика держал в руке, чтобы он не сломался в портфеле. Я вбежал в кухню и закричал «Мам, смотри!» Мама вскрикнула и повернулась ко мне очень быстро. «Николя!» — сказала она. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не влетал в кухню, как дикарь?» Я показал маме своего кролика. «Ладно, иди мой руки», — сказала мама. «Обед готов». «Ну, мам, посмотри на моего кролика», — сказал я. «Учительница сказала, что у меня он получился лучше всех в классе». «Хорошо, хорошо», — сказала мама. «А теперь приведи себя в порядок». Но я-то видела, что мама не посмотрела на моего кролика. Когда она говорит «хорошо-хорошо», как сейчас, то на самом деле она не смотрит. «Ты не разглядела моего кролика», — сказал я. «Николя!» — закричала мама. «Я просила тебя пойти и привести себя в порядок к обеду. У меня и так достаточно проблем. Не хватало еще, чтобы ты так себя вел. Это невыносимо. Я тебя накажу». Это уже было слишком. Я слепила отличного кролика. Учительница сказала, что он лучший в классе. Даже ее любимчик Ань завидовал, а дома меня ругают. Это совсем нечестно, правда. Я нападал ногой кухонной табуретки и выбежал из кухни. И пошел к себе в комнату, чтобы там обижаться, и плюхнулся на кровать. Только перед этим поставил своего кролика на стол для уроков, чтобы он не сломался. Потом в мою комнату вошла мама. Николя, ты еще не закончил со своими капризами? Спросила она. Спускайся обедать, если не хочешь, чтобы я все рассказал папе. «Ты не разглядела моего кролика», — сказал я. «Хорошо, хорошо», — сказала мама. «Вот, я смотрю на твоего кролика. Он очень красивый. Но все, ты доволен? А теперь будь умницей. Не то я рассержусь». «Он что, тебе не понравился?» — спросил я и заплакал, потому что... «Ну, в самом деле, зачем учиться в школе, если потом твои кролики никому не нравятся?» И тут снизу раздался папин голос. «Где вы там?» — спросил он. «Я пришел. Я сегодня пораньше». Потом папа поднялся ко мне в комнату. «В чем дело?» Спросил он. «Что тут происходит? Ваши крики слышно даже в саду». «А происходит то, — сказала мама, — что Николя после школы ведет себя ужасно. Вот что происходит». «Я не ужасно себя веду», — сказал я. «Спокойно, спокойно», — сказал папа. «Отлично», — сказала мама. «Браво, поддержи его. Потом будешь удивляться, почему он стал плохим». «Я его поддерживаю». — спросил папа. — и никого не поддерживаю. Раз в кое-то веке я пришёл домой пораньше, а дома какая-то драма. А я так радовался, что после трудного дня вернулся домой не поздно, и вот тебе раз. — А как же я? — спросила мама. — Может, ты думаешь, у меня дни нетрудные? Ты уходишь, видишь мир, а я здесь как рабыня вкалываю, чтобы в этом доме можно было как-то жить и в результате должна переносить дурное настроение этих господ. — Это у меня дурное настроение закричал папа и стукнул кулаком по моему столику для уроков. Я испугался, что он попадет по моему кролику и совсем-совсем расплющит его. «У тебя, у кого же еще?» сказала мама. «И мне кажется, тебе не стоило бы кричать в присутствии малыша». «А мне кажется, что наш малыш тут плачет не из-за меня», сказал папа. «Ну, конечно. Скажи уж сразу, что я его мучаю», сказала мама. Тогда папа прижал кулаки к ушам и стал ходить по моей комнате огромными шагами, А так как комната маленькая, ему пришлось все время поворачиваться. «Я с вами с ума сойду!» — кричал папа. «Я с вами совсем с ума сойду!» Мама села на мою кровать, стала глубоко дышать и потом заплакала. А я очень не люблю, когда мама плачет, и тоже начал плакать. И папа перестал ходить, посмотрел на нас, сел рядом с мамой и обнял ее за плечи. Потом достал свой носовой платок и дал его маме. Она стала очень громко сморкаться. «Ну, все, всё, дорогая», — сказал папа. «Мы очень глупо себя ведем. Мы все устали и разнервничались. Николя вытрянулся. Поэтому и несем бог знает что». «Ты прав», — сказала мама. «Но сам по суде. Что делать, когда весь день гроза, а Николя...» «Ну да, ну да», — сказал папа. «Наверняка все из-за каких-то пустяков. С детьми надо быть немного психологами. Ты сама отлично знаешь. Сейчас во всем разберемся. Папа повернулся ко мне и погладил мне по голове. «Я уверен», — сказал папа, «что Николя будет умница и попросит у мамы прощения». Я сказал «хорошо, потому что дома у нас самый классный момент — это когда мы перестаем ругаться». «Я была не совсем справедлива к нему», — сказала мама. «Знаешь, наш Николя очень хорошо поработал сегодня в школе». Учительница похвалила его перед всеми его товарищами. «Ну так это же прекрасно», — сказал папа. — Превосходно! Значит, плакать действительно не из-за чего. Но только я очень проголодался, пора бы уже поужинать. А потом Николя мне похвастается, что там у него за успехи. Мама и папа засмеялись, я тоже был очень рад. И пока папа обнимал маму, я пошел за своим кроликом, чтобы показать его папе. А папа повернулся ко мне и сказал... — Ну ладно, Николя, раз все уладилось, будь умницей. Выбрось эту дрянь, что у тебя в руке, вымой как следует руки и пошли спокойно поужинаем».